Вы серьёзно интересуетесь бабочками? Честное слово, никакие львы и тигры не интересуют меня сейчас так, как бабочки. Знаете, бабочки прекрасны, как нарядные женщины, а какое сочетание цветов! Когда я рассматриваю их крылья, мне кажется, будто это узорчатая материя. Вот, например, Хеб. Разве не чудесное сочетание её нижних черно-красных крылышек? имя не жёлтым с синими. Такая же замечательная гармония и в пёстром наряде поповой кошки, а как торжественно мрачен туалет траурницы коричневый, жёлтым кантом и синими крапинками. Поверьте, знаменитому парижскому ворту и там не грех сходить в лес до да получиться у бабочек искусство одеваться. Потише Владин скричал в эту минуту госпожа Слеминская: "Побереги свои лёгкие". На местное письмо достаточно наклеить марку в 3 крейцера. Владимир Слеминский вступил в спор с сенатором Файкой на актуальную тему о том, что бы произошло, если б люди не имели слух и так громко возражал ему, что любящая половина не могла оставить без внимания расточительность Владина в отношении к собственным легким и призвала его к порядку. «Сидит рядом, а все-таки кричит!» — ворчала она, качая головой. «Это все равно, что на местное письмо наклеить марку в пятнадцать крейтеров! О, Господь! Господи! Господи, и когда только люди поумнеют!» В этот момент поднялся сенатор Конопко. Он был но пост за хозяина дома, регенератора Бабасика. Он говорил таким же тонким, скрипучим голосом, такой был у Мравучана, если закрыть глаза, можно было подумать, что Мравучан сам себя восхваляет, и это возбудило шумное оживление. Затем вскочил Мравучан и поднял бакал за конопку, жестами, гримасами и подмигиванием подражая манере Конопки, и над этим много смеялись. А между тем, разве не так поступают короли, когда из вежливости появляются в форме друг друга, однако над этим никто не осмеливается смеяться? Толстые посыпались градом, спустили собак с цепи, шепнул Файка Конопки. Мокрый произнес тост за здоровье хозяйки, Затем снова встал Мравычан, и от имени жены, и своего собственного имени выпил за уважаемых гостей, поблагодарив за то, что они почтили их своим присутствием. Он заметил, что из приглашенных не могла прийти одна лишь Мюнц. К вечеру ей вступила в ноги подагра, и неудивительно, ведь бедной женщине выпало сегодня во время базара немало хлопот, и он осушил бокал, за отсутствующую еврейку Бабасика. Послышались шумные и поющие заздравные клики, а когда они утихли, раздался голос Владимира Слеминского: "А теперь слово за мной". "Владьян, не смей", пригрозила ему жена, "нельзя тебе говорить твоими лёгким, врядной громкой речью". Но с Владяном уже не было сладу. Муж под башмачник особен на всё. Расстёгиваться, расстёгивать, не пить, не есть, но не произнести застрявшего в горле тоста, такая покорность неведома в Венгрии. Я поднимаю свой бокал господа за самый прекрасный цветок в этом обществе, за сестричку Господа нашего Иисуса Христа, за невинную овечку, ради которой Бог совершил чудо. сказав своему слуге: "Иди скорее, Пётр, не дай крошки промокнуть, да живёт и здравствует многие лета Веронка Беи". Веронка стала пунцовой, особенно когда гости повскакали с мест и по очереди стали подходить к ней целовать ручку, причём некоторые даже вставали перед ней на колени. а набожная госпожа Мравучан склонилась до земли и коснулась губами края ее юбки. Услышав глупейшие эпитеты, Дюрий сначала подумал, что Лесничий сошел с ума, но когда увидел, что и все общество спятило, им овладело удивление, смешанное с каким-то странным чувством неловкости. «О каком чуде?» — говорил ваш уважаемый муж — В замешательстве спросил он, обернувшись к госпоже Слеминской. Слеминская всплеснула руками. «Как? Вы не знаете? Правда не знаете? Но ведь это невероятно! Об этом даже словацкие стихи были напечатаны!» «Что было напечатано?» «Да история зонта! Владимир, ты очень разгорячился, красный как рак, вспотел даже! Дать тебе мой веер!» «Какой зонт!» Нетерпеливо второпил её адвокат. Вот это интересно. Значит, вы ничего не слышали. Это случилось, когда ваша красавица соседка была крошечным ребёнком. Её забыли где-то на дворе дома священника. Её старший брат, глоговский священник, молился в церкви. В это время поднераз буря, разразился ливень, и слабое дитя погибло бы, получив воспаление лёгких, или причём я знаю, какая ещё беда могла приключиться. Если бы не произошло чуда, откуда ни возьмись, появился вдруг седой человек, словно посланец божий с неба упал и раскрыл над девочкой зонт.